Глава 61. Я все-таки переехала обратно в дом. Так получилось. Адаму нужно было уехать на неделю. Он сам сказал, что ему будет спокойнее и за меня, и за Есмину, если мы будем вдвоем. Мы теперь снова не разлива вода, и я счастлива. Почти счастлива. Нет, в том, что касается отношений с подругой, да. Наконец-то я могу нормально смотреть ей в глаза». Правда, сначала все равно стеснялась сильно, но Яся, у которой деликатности, как у слона в посудной лавке, на этот раз именно проявила чудеса тонкости и дипломатии. И я расслабилась, мне стало спокойно, не нужно было врать ей, изворачиваться, и, кажется, она была в полном восторге от того, что у меня роман с ее отцом. «Ты именно то, что ему нужно, я это сразу поняла». «Сразу?» Мы сидим в том самом нашем излюбленном кафе, ковыряем вилочками в знаменитом десерте сумочки. Когда сразу? Ну, Яся многозначительно глаза закатывает. Когда увидела твое имя? Смеется, а я смотрю, глазами хлопаю. Она увидела мое имя, когда нам было по пятнадцать или по шестнадцать. «Нет, ну правда, девочка, я тогда еще подумала, ах, как здорово, Ева прямо для моего папы Адама. И смеется Лиса. Не зря ее Адам так называет». «Ха-ха, смеюсь тоже, понимаю, что она шутит, хотя...» «Знаешь, я вас боялась тогда знакомить, потому что была маленькая, и ждала, пока ты подрастешь». «А вот это уже не смешно. Она реальная? Ясь, серьезно? Не знаю». «Правда, честно. Сначала я думала, что не хочу тебя знакомить с папой, потому что, боюсь, вдруг ты на него западешь. Ну, как другие. А потом? Потом стала думать наоборот. Как хорошо было бы, если бы ты на него запала, а он на тебя». «Ты просто... Боже, ты как...» начинаем мучительно вспоминать женщин-политиков или шпионок, которые прославились своей продуманностью и хитрыми ходами». Почему-то в голове крутятся только Мата Хари и миссис Смит Анджелина Джоли, и я не уверена, что это подходящие примеры. Деловая, в общем, слишком. — Ну, есть такое дело. Нет, правда, вот если на чистоту. Когда вы тогда в первый раз встретились, ну, у бассейна, помнишь? Еще бы мне не помнить. Я тогда подумала, как вы отлично вместе смотритесь и... Что? Уже и не представляю, что ждать от Есмины. И решила, что правильно, что я вас раньше не знакомила. Головой качаю. Если она это всерьез. И ведь я уверена, что именно всерьез. Зачем ты тогда меня запугивала? Я? Запугивала? Подруга смешно округляет глаза. Ну да, постоянно мне повторяла, чтобы я не смела клеиться к твоему отцу. Я же шутила просто. И потом, когда постоянно, пару раз всего сказала. Ага, пару раз а я чуть сердечный приступ не получила, увидев ее и поняв, что она теперь про нас все узнает. Мы почти заканчиваем наш скромный ланч, когда в кафе появляется знакомая фигура. Тот парень, который нравится Есмине, И он не один, с другом. Оба молодых человека высокие, яркие, симпатичные, явно из золотой молодежи. Они садятся за наш столик без приглашения, Как будто так и надо. Но подругу, кажется, это не беспокоит. А меня — да. Мне не нравится, как на меня смотрит один из парней. Но Есмина уже нас знакомит. Это Артур. Это Ярослав. Очень приятно. Ева. Ева — красивое имя. Улыбается мне тот, кого Яси представила как Артура. — Спасибо. Отвечая на дежурный комплимент имени, я привыкла. На Еву многие реагируют. Есть, я пойду, мне еще на работу надо заскочить. Встаю, подходя к вешалке за верхней одеждой. Мне действительно нужно. Несмотря на то, что Адам уехал, мои рабочие обязанности никуда не делись. И работать, кстати, мне очень даже нравится. Ева, ну погоди еще пять минут, мы тебя потом на машине заведем, да, Ярик? Вижу, как Есмина накрывает своей ладонью ладонь Ярослава а он поднимает их руки и прикасается губами к ее пальчикам. Романтично. Возможно, я не права в своей оценке. Ярослав милый, несмотря на то, что мажор. Я готов подбросить, если ты не против. Артур встает за мной. Он смотрит очень заинтересованно, а мне неловко. Не нужно. Я дойду сама, тут близко. Снимаю свой пуховик. Могу просто проводить. На улице гололед. «Спасибо, не стоит. Но Артур не слушает. Забирает из моих рук пуховик. Подает мне. Настоящий джентльмен, надо же. Потом быстро прощается за руку с Ярославом, кивает Яси и идет вперед, чтобы открыть мне дверь. Ничего себе. Я его видела пару раз в институте. Знаю от Яси, что учатся ребята на последнем курсе». У Ярослава была девушка, но он с ней расстался и начал ухаживать за Ясминой. Про Артура я толком ничего не слышала. «Если сильно спешишь, может, правда, подвести я на колесах?» «Я дойду пешком. Говорю и почти сразу поскальзываюсь, рискую растянуться на льду. Черт!» Артур неожиданно быстро и ловко подхватывает меня за талию, чуть прижимая к себе. «Спасает, конечно» но и меня передергивает почему-то от его прикосновений. — Пешком небезопасно, малыш? — Малыш. Только Адам может называть меня малышом. Пытаясь оттолкнуть моего навязчивого спасителя, он, ослабляет захват, поворачивая меня к себе лицом. — Может, все-таки на тачке? — Вы всегда такой бесцеремонный? — А ты всегда такая грозная. Я тебя спас. Могла бы и спасибо сказать, русалочка. — Черт! Это слово тоже только для Агдамова. И мне не нравится, как Артур его произносит. И как ухмыляется, тоже не нравится. И я не очень понимаю, что делать. Спасибо и, пожалуйста, пустите меня. Руки он разжимает неохотно, но сначала убеждается, что я стою ровно. Всего хорошего. Поворачиваюсь и делаю шаг, стараясь сохранить равновесие. На мне новые батильоны. Мы с Есминой сходили на шопинг. Ее отец опять выделил мне неприличную сумму, и, конечно, я постеснялась тратить много. Но обувь купила в приличном магазине. Удобно, красиво, только я не подумал, что, может быть, так скользко. Лучше бы Уги надела. — Ева, я все-таки провожу. Если хочешь, могу держаться отдельно. — Пожимая плечами, если охота тратить время... От кафе до моей работы идти не так далеко. Конечно, поднявшийся пронизывающий ветер не помогает ускорить шаг, скорее мешает, так как бьет в лицо. Хорошо, что у меня пуховик с капюшоном и еще модный теплый копор. А вот Артурчик в тонкой кожаной курточке и без шапки. Уже почти у офиса, оглядываясь на него, нос красный, уши тоже, заболеет ведь». Правда, переживать не буду. Я не просила меня провожать. Останавливаюсь у центрального входа. Роскошное здание принадлежит Агдамову. Вывеска это подтверждает. Поворачиваюсь к Артуру. До свидания. Значит, работаешь на отца Эсмины. Почему-то так и подмывает сказать, что не только работаю, но еще и сплю с ним, чтобы Артур понял, шансов ноль. Но, естественно, молчу. Закажи такси до машины, ты совсем околел. Счастливо. Все-таки на «ты». Может, и телефончик дашь? В ближайшее время он тебе не понадобится. Почему? Нагло ухмыляется, подходя ближе, брови поднимает. Обе. Адам часто поднимает только одну, и это очень мило. Потому что в больницу попадешь с воспалением легких или ангиной. Я бы с радостью, при условии, что ты навестишь и принесешь апельсинчики. Качаю головой, улыбаясь. Наверное, он даже милый, но... Но если сравнить его с Адамом, то это как Роллс-Ройс и... Ладно, не буду уж так придирчиво к парню. Пусть будет спорткар. Гоночная машинка. Скорость, драйв и ничего больше. Извини, не навещу и не принесу. А что так? Не похоже, что у тебя нулевая эмпатия. Делает еще шаг ближе, улыбается. Просто у меня есть любимый мужчина. Даже так. Он снова поднимает брови. И прям серьезно? Моя очередь усмехаться. Прям серьезно. Хм. И насколько серьезно? Свадьба планируется? Вот же. Конечно, он давит на больную мозоль, как и все. И смины периодически напоминает о свадьбе. Мне, да и Адаму. Он как-то очень ловко отшучивается, а мне больно. Каждый раз больно. Сначала я еще воспринимал это нормально. Действительно, мы встречаемся не так давно. Мне всего девятнадцать. Какая может быть свадьба? Но чем чаще возникают эти разговоры, тем тяжелее мне слышать ответы Адама. Он не собирается на мне жениться определенно. Казалось бы, что в этом такого? Многие, кто встречается, занимается любовью, совсем не думают о вступлении в брак. Многие, но не я. Я думала и думаю. И я? Я очень хочу быть женой Адама, потому что для меня это естественно, ведь я его люблю, а он меня нет. Ему просто по кайфу со мной в постели. Почему-то я его зацепила, хотя раньше он не любил молоденьких. Возможно, эта его тяга скоро пройдет, и он расстанется со мной спокойно, без угрызений совести, без особых терзаний и проблем. Осознавать это чудовищно больно, и я просто пытаюсь не думать и не зацикливаться, жить одним днем, просто плыть по течению, думать о проблемах по мере их поступления». «Так что, свадьба будет?» «Конечно, будет. Во весь рот улыбаюсь, стараясь сделать это легко и непринужденно». «Понял. Поздравлять заранее не буду, мало ли. Да, кстати, если вдруг твой принц окажется лохом и откажется от тебя, набери мне, я буду ждать». Говорит это, а потом наклоняется и непринужденно чмокает меня в щеку, чем слегка шокирует. «Нет, я в курсе, что у многих так принято». Но я не давала повода, и я не очень люблю такую фамильярность. Но дело уже сделано. Артур уходит, а я подхожу к стеклянным дверям, которые автоматически разъезжаются, обдавая меня теплом. Через несколько часов водитель ясмина забирает меня домой. яйска тащит меня в спа, где долго рассказывает о Ярославе, о том, что они делали после нашего с Артуром ухода. О том, как Артур вернулся замерзший, но веселый, и спрашивал ее о моем кавалере. Представь, да? Ага, так и подмывал сказать, что твой жених мой отец. Надеюсь, не сказала. И смину улыбается загадочно и делает финт бровями. Смешная. Сказала, что у тебя такой крутой мэн, Артурчику не светит. Но, кстати, завтра они нас позвали на вечеринку. «Будет мило. Место отличное. Народу немного. Я сказала, что мы будем». «Что? Она серьезно? Ну, как я могу пойти? Адам?» «Видимо, мое замешательство написано на лице, потому что Есмина не ждет от меня ответа, а продолжает. «Папа не будет еще как минимум два дня, ты сама знаешь. И потом он не тиран и не сатрап». И веселиться тебе не запрещал. Так что это просто дружеская встреча, и все». «Да, но ты будешь с Ярославом, Артур один, я тоже одна. Он подумает, что, что я сочинила про жениха, или решит, что я хочу принять его предложение». «А он что, что-то предлагал?» «Головой качаю. Только апельсин ему в больничку принести». «Ну вот». — Слушай, Сафаров вообще не страдает от одиночества, так что забей. Ты ему сказала, что занята, он тебя услышал. Найдет свободную. Если бы все было так просто. Я же не сказала Есмине, что Артур обещал ждать. А на вечеринке он действительно решил, что раз я пришла, то моя история с женихом не работает. — Классно выглядишь, Ева. Потанцуем?